214. -е. Матерь Агни-йоги Исчерпать глубину общения с нами невозможно, если не угасла любовь. По тем серебряным ее текут наши мысли, и расширяется сфера контакта. Мы думаем много о вас, подготовляя вступление ваше в новую сферу для вас. Сейчас не горюйте, что не уехали вовремя. все поправимо, и будущее назначение ваше не может зависеть от этого шага. Да вы и правы. Большому кораблю большое плавание. Незаменимых людей нет, но все-таки кого-то из вас заменить все же неким. Отсюда и вывод. В спокойствии ждать уявления заботы. Когда карма народная сливается с кармой личной, тогда как могучий поток несет жизни людей, назначенных сроком. Заботу оставьте о том, сложится что. Ваша судьба в длани владыки, он и управит течением ее».